музыка свет не ближний дождь на воде круги музыка третий лишний что же ты ну беги выдохлась притомилась хочешь не хочешь пой. музыка сделай милость Очередь за тобой с каждою перебежкой Дождь на воде круги, Музыка, ну не мешкай, музыка, ну беги, Не дожидаясь зова, не выбирая дня, Круга беги снова стань впереди меня, Да не сочтем за муку Этот из века в век По роковому кругу Завороженный бег. Этот смиренный пафос И молчаливый зов Перемещенья пауз Звуков и голосов Это чередование Флейты и бубенца Это очарование Дудочки и скворца Это сплетенье Вьюги с песенкой Дрозда Это синицей в руки Выпавшая звезда Это звезда и полночь Дождь На воде круги, Этот призыв на помощь, Музыка, помоги.